Я дрожал от утреннего холода, но не отходил от окна, смотрел и прислушивался, не зная сам, что мне предстоит увидеть или услышать. Туман поднялся и рассеялся, и все предметы стали понемногу ясно вырисовываться. Я стоял затаив дыхание, но не слышал ничего, кроме биения собственного сердца. Вдруг мне показалось, Что-то кто-то царапает стену. А так как я не слышал шагов, то решил, что ошибся. Тем не менее, я насторожился. Шорох продолжался. Потом над стеной показалась голова. И хотя было ещё темно, я сразу узнал Боба. Он увидел, что я стою прижавшись к решётке. Рейс Ньюсон еле слышно и сделал мне знак рукой, чтобы я отошёл от окна. Не понимая, зачем это нужно, я всё же послушался. Мне показалось, что в другой руке Боб держал длинную блестящую трубочку, сделанную как бы из стекла. Он поднёс её к рту. Затем я услышал слабый свист. И в то же время увидел, как в окно влетел и упал к моим ногам маленький белый шарик. Голова буба мгновенно исчезла за стеной. Всё стихло. Я стремительно бросился к шарику. Тонкая бумажка была плотно обёрнута вокруг маленького кусочка свинца. Мне показалось, что на ней что-то написано. Но так как было ещё недостаточно светло, я не мог ничего прочесть. Приходилось ждать наступления дня. Я постарался как можно тише закрыть окно и быстро улёкся на койку, держа шарик в руке. Рассвет не наступал очень долго, слишком долго для меня, ожидавшего его с таким нетерпением. Но вот сначала жёлтый, а затем розовый свет заскользил по стенам камеры. Тогда я развернул бумажку и прочёл: "Завтра вечером тебя будут перевозить в городскую тюрьму. Ты поедешь с полицейским по железной дороге в отдельном купе. Сядь около двери, через которую войдёшь в вагон. Спустя некоторое время Будь особенно внимателен. При переходе на другой путь поезд замедлит ход. Тогда открывай дверцу и смело прыгай вниз. Прыгай, вытянув вперёд руки и старайся удержаться на ногах. Затем поднимись на холм, который будет от тебя слева, и там мы встретим тебя слушать её и повозкой. Не бойся ничего. Через 2 дня мы будем во Франции. Смелей, не унывай. Только постарайся прыгнуть как можно дальше и удержаться на ногах. Спасён. Теперь меня не станут судить. Я не увижу того, что произойдёт на суде. Какое счастье! Эх, дорогой мой Маттиа, дорогой Боб. Я не сомневался в том, что Боб, конечно, помогает Маттиа. Там мы встретим тебя, слоушидио. Ясно, Маттиа, один не мог бы этого устроить. Я снова прочёл записку. Поезд замедлит ход холуму, который будет от тебя слева. Удержаться на ногах. Конечно, я храбро брошусь вперёд. Лучше умереть, чем быть осуждённым за воровство. Ах, как всё чудесно придумано! Через 2 дня мы будем во Франции. Мою радость омрачала только мысль о Капи. Но я постарался отогнать её от себя. Не может быть, чтобы мать тебя бросил, Капи? Если он нашёл средство устроить мне побег,